Глава четвертая. «К счастью, я еще не успела взять бокал, потому что иначе он оказался бы на полу. За нас?» — переспросила я, чувствуя, как дрожат пальцы. «За нас. За нашу встречу, за наше знакомство». Орман смотрел на меня, и от этого взгляда внутри бежали пузырьки, совсем как в золотистом вине. «К сожалению...» Оно оказалось далеким от того, что можно назвать приятным. Но теперь все будет иначе. Это было сказано настолько серьезно и так глубоко, что оставить бокал на столе просто рука не поднялась. Прикоснулась к тонкой ножке, обнимая ее пальцами. Скажи это, Шарлотта, негромко произнес он. Сказать что? За нас. Я смотрела ему в глаза, не в силах отвести взгляд. Наверное, никогда в жизни я не встречала настолько противоречивого мужчину. Мужчину, способного превратить твои сны и реальность в кошмар. А после — защищающего от Вудварда. Мужчину, способного уничтожить одним словом, а после — спасти и вынести на руках в портал. Мужчину — столь же жестокого и опасного, сколь и нежного. «За нас», — произнесла я и пригубила вино. Как раз в ту минуту, когда наши бокалы вернулись на место, я увидела ее светлость. Они с мужем и парой, так бурно обсуждаемой дамами за соседним столиком, направлялись к выходу из ресторана. Герцогиня почувствовала мой взгляд, и наши глаза встретились. Сначала она удивленно замерла, а потом улыбка озарила ее лицо, придавая ему еще большую солнечность. Ох, я поспешно поднялась из-за стола. Орман последовал моему примеру, обернулся. Ее светлость этого видеть не могла, но взгляд герцога потемнел буквально до черноты. Что касается Эрика, его рука плотно сжалась на добалдашнике трости. «Добрый вечер, Шарлотта!» Луиза остановилась первой, его светлость последовала ее примеру. «Позволь тебе представить моего супруга, его светлость, Винсента Бига де Мортена и наших друзей, мистера и миссис Рокенфорд. Винсент, это та девушка, о которой я тебе говорила. Она повернулась к мужу и осеклась. Холод во взгляде герцога, несмотря на тлеющие в глубине глаз угли, явно предназначался не мне. Орман на него смотрел едва ли мягче. Обманчивая расслабленность и складку у губ, говорили о том, что он взаимно рад этой встрече. «Мисс Шарлотта Руа», закончила ее светлость и снова повернулась ко мне. «Шарлотта, представишь нам своего спутника?» «Месье Орман», — негромко произнесла я. «Месье Пауль Орман, приятно познакомиться, ваша светлость». Запоздала, опустилась в реверансе, но в этом знакомстве все изначально пошло не так. «Мистер Рокенфорд, миссис Рокенфорд. Ноздри герцога едва уловимо шевельнулись, словно он собирался сказать что-то резкое. Что ему не позволило, выдержка или воспитание, сложно сказать, но в следующую минуту положение спас именно мистер Рокенфорд. Вблизи он оказался не менее приятным, энергичный, крепкий и коренастый, с тонкими вкраплениями веснушек на светлой коже. Глаза его лучились уверенностью, силой и счастьем. Орман? «Тот самый месье Орман?» — произнес он и шагнул вперед, протягивая руку для знакомства. «Я вас наслышан. У моего дома стоит Ваархан, последней модели, и должен сказать, это что-то невероятное». «Взаимно», — отозвался Эрик, отвечая на рукопожатие. «Только после этого я смогла немного расслабиться, хотя взгляд его светлости по-прежнему оставался тяжелым». «Благодаря вам я путешествую гораздо быстрее, мог бы делать это раньше». «О, так вы предпочитаете дирижабли?» Роккенфорд ослепительно улыбнулся. «Рад это слышать, потому что большинство моих знакомых до сих пор боятся подниматься на борт этого летающего кошмара». «Вероятно, они просто не имели возможности его оценить?» Голос Ормана смягчился. «Хороший признак». Он коснулся пальчиков Джулии губами. «Миссис Рокенфорд, рад встрече». От меня не укрылось, что радость встречи относилась именно к знакомству с Рокенфордами. Что касается Де Мортонов, он едва удостоил их взглядом, как, впрочем, и Де Мортон его. Я чувствовала, что вот-вот провалюсь сквозь землю от стыда, ведь ее светлость была так ко мне добра. С другой стороны, ее муж на меня вообще не смотрел, Ормана явно пытался расплавить или пригвоздить к стене. «Взаимно», — отозвалась Джулия. Судя по растерянному выражению ее лица, не одна я чувствовала это странное напряжение. «Нам пора». Герцог первым прервал обмен любезностями, но сейчас я даже была этому рада. «Хорошего вечера, мисс Руа». «Доброго вечера, Ваша Светлость». «Ваша Светлость». Сейчас называть герцогиню Луизой у меня при всем желании язык бы не повернулся. Я снова сделала реверанс, и только когда они отошли, смогла вздохнуть спокойно. Медленно опустилась на стул, потянулась за бокалом. Глоточек, еще и еще. Теперь уже глаза Ормана стали похожи на чашные чайки. То есть на чайные чашки, разумеется. Я не остановилась, пока бокал не опустил а кислинка после вкуса не стала обжигающей пузырьковой. Только после этого подвинула к себе вазочку с клубникой. «Интересно, Камила тоже любит такое вино и клубнику? То есть мужчины, насколько я знаю, предпочитают более крепкие напитки, но Орман выбрал именно этот. Почему?» Пробегающий мимо официант тут же заменил бокал. «Мне и Орману. Но я на него не смотрела, полностью увлеченная клубнилой» то есть камикой, то есть клубникой, и еще немного вином, которое пошло очень хорошо вслед за первым бокалом или уже за вторым. Как ты познакомилась с Де Шарлотта? Это прозвучало холодно, очень холодно. Это имеет значение? Имеет, и очень серьёзное. С ее светлостью я познакомилась на выставке, заметила я. А после? Обратилась к ней за помощью. Именно она помогла мне найти место помощницы художника-декоратора. Взгляд его снова сверкнул золотом. «Вот как?» Я не отвела глаз. «Именно так, месье Орман. Вы что-то имеете против?» «Разумеется, нет». «Вот и чудесно», — ответила я. «А вы? Мне кажется, или его светлость был не очень рад встрече?» Пузырьков во мне становилось все больше и больше. Они поднимались вверх и грозили унести меня вместе с собой. Прямо к потолку, где я зависну как воздушный шарик и буду светить нижними юбками. «Не кажется», — ответил Орман, внимательно глядя на меня. «Но это долгая история». «А вы говорите!» «Говорите!» — я указала на него клубникой. «Потому что мы совершенно никуда не торопимся». Как раз в эту минуту над театром прокатился звонок, поднимая волну скрежета от отодвигаемых стульев, шагов и платьев. «Уже торопимся». Орман едва успел отодвинуть стул для меня, потому что я быстренько поднялась, на пузырьках, видимо. Пузырьков действительно стало больше. Голова кружилась, но как-то приятно. Неловкая встреча с ее светлостью и слова Ирвина отодвинулись на второй план, на первый — Выступило лицо Ормана. Так близко. Я даже почти коснулась его кончиками пальцев, но вовремя вспомнила, что мы в театре. Поэтому просто положила руку на сгиб его локтя. Точнее, сначала ткнулась ему запястье, но он перехватил мою ладонь и устроил ее поверх своей руки. «Ты никогда не пробовала игристое вино?» — негромко спросил Эрик, когда мы вышли из буфета. «Нет». — покачала головой. — По правде говоря, я никакое вино не пробовала. А вы, месье Ормун, этим воспользовались? — Как я мог воспользоваться, если я об этом не знал? — Ну, наверное, логика в этом есть. — Все вы знали, — сказала я и вздохнула. Я так и не попробовала тарталетки. — Надо было налегать на них, а не на вино. — Вы грубиян. Я просто прямолинейен». Он внимательно заглянул мне в глаза. «Пожалуй, лучше отвезу тебя домой». «Нет», — возмутилась я. «Я хочу досмотреть спектакль. Мне интересно, что станет с Виторией». Орман покачал головой. «Тебе нужно на свежий воздух, Шарлотта?» «Мне просто нужно посидеть, и все пройдет». «Это все просто потому, что я никогда раньше не пробовала игристое вино. Несколько мгновений Орман пристально вглядывался в мое лицо, а потом кивнул. Мы спустились по лестнице и через небольшой холл прошли в коридор к бинуарам. На этот раз я не сопротивлялась, и под второй звонок покорно позволила усадить себя в кресло. Так голова кружилась не столь сильно. Орман раздвинул портьеры, открывая зрительный зал. Сцена не плавала перед глазами, люстра не двоилась, но я все равно... Казалось себе лёгкой и воздушной, как сахарная вата, которую продают на ярмарке. «Что ты там говорила про мой коварный план?» Он опустился в соседнее кресло и чуть поддался ко мне. «Коварный план?» «Да, по спаиванию невинных девиц». «Я такого не говорила», — отмахнулась. «Я имела в виду, что вы нагло воспользовались тем, что я не пила игристое вино». «Это одно и то же». «Разве?» Третий звонок оборвал наш диалог. Я чуть подалась назад, позволяя себе откинуться на мягкую спинку кресла. Сейчас это было мне просто необходимо. Занавес разошелся в стороны, открывая второй акт новой сцены. В доме любовника Витории давали прием, где она и познакомилась с одним из правителей города. Все-таки вы раскрыли мне всю интригу, заметила я. Неужели? Вот если бы вы не сказали, что у Витории Дель Поца. Дель Позе. А я как сказала. В общем, если бы вы мне не сказали, что у нее был роман с правителем, я могла бы подумать, что эта история совсем о другом. О чем же? Учитывая, что говорили мы едва-едва слышно, чтобы даже случайно не помешать ни актерам, ни зрителям, приходилось постоянно напрягать слух. О том, как женщина понемногу влюбляется в мужчину, который убил ее отца и разрушил ее жизнь а потом узнает, что это все сделал он. И Что случилось потом? — Не знаю. Я пожала плечами. Сначала я подумала, что она убивает его, а потом себя, но это слишком жестоко. Дитя, воспитанное на классике. — Что вы сказали? — Ты не хотела бы попробовать себя в драматургии? Я обернулась, Орман улыбался. — Вы снова надо мной смеетесь? «Что ты, Шарлотта, как можно?» «Смеетесь!» — воскликнула я. «Вы сегодня весь вечер надо мной смеетесь. А знаете что? Не стану больше с вами разговаривать». Я отвернулась к сцене, давая понять, что разговор окончен. Отношения Витории и Джан Карло, так звали мужчину, которого она полюбила, развивались стремительно. Несмотря на то, что он собирался жениться на другой, а она запятнала свою честь небрачной связью, Их влекло друг друга другу с неудержимой силой. Поначалу они оба противились этому чувству, но запретная страсть оказалась сильнее. Сильнее невозможности таких отношений, сильнее обстоятельств, сильнее сомнений Витории о том, что его интерес угаснет после первой ночи. Поймала себя на мысли, что слежу за происходящим, затаив дыхание. Мне одновременно хотелось поддаться соблазну вместе с Виторией и в то же время... В то же время я отчаянно боялась того же, что и она, ведь Орман не сказал, что эта влюбленность закончится хорошо. Шарлотта, негромкий голос за спиной. «Отпусти подлокотники, они ни в чем не виноваты». «Я с вами не разговариваю», — дернула плечом. «Уже разговариваешь?» Гневно обернулась к нему. «Разумеется, я же не могу смотреть, когда вы все время бормочете» а я не могу не смотреть на тебя. — Не можете, не смотрите. — Что? Только сейчас взгляд упал на его руки. Он снял перчатки и почему-то от этого бросило в жар. Иневая прядь, немного потеплевшая под солнышком плафона и прядка, падающая на лицо. Никогда раньше Орман не казался мне таким близким, таким соблазнительным. Осознание этого краской плеснуло на щеке, растеклось по телу. Не жаром, дрожью, странной, волнующей, жаркой. Я не должна была на него смотреть и думать о нем в таком ключе. Тоже не должна. Тем не менее, и смотрела, и думала. Особенно, когда его пальцы коснулись моего запястья, и тело пронзило острая вспышка в предвкушение. Предвкушение другого прикосновения, когда его ладонь... Снова коснется моей щеки, а губы накроют мои. «Не смотрите на меня!» — возмущенно заметила я. «Так!» «Так? Это как?» «Как смотрите вы!» Голос сел на пару октав или даже больше. «А как я смотрю, Шарлотта?» «Ух, мы сейчас договоримся!» «Неприлично!» «Нет ничего неприличного в том, чтобы неприлично смотреть на женщину, которая тебе нравится до неприличия». Он продолжал ласкать меня голосом, идущим из груди. Низким, таким глубоким и сильным, что мне окончательно стало нечем дышать. «Есть!» — воскликнула я. «Знаете, тетушка Эбби рассказывала мне про таких, как вы». «Тетушка Эбби?» «Кухарка в доме Виконта Фейбера». Мы с ней очень дружны. Так вот, она рассказывала, как один непристойный не-джентльмен поднёс юной девушке бокал вина, чтобы узнать, что она к нему чувствует, и вывести ее на откровенность. «И вы считаете, что я хочу того же?» «Разумеется. Но я вам все равно ничего не скажу». «Вот как? И почему же?» «Потому что вы беспринципный, бессовестный. Продолжайте». «Развратный», — сказала я, совсем шепотом. «Ты даже не представляешь, как это звучит твоими устами, Шарлотта». Орман погладил мое запястье кончиками пальцев, а потом, совершенно не стесняясь, взял мою руку в свою и коснулся тыльной стороны ладони губами. Легкое, едва ощутимое прикосновение, но пол под ногами пошатнулся. «Насколько такое возможно, когда ты сидишь?» а дыхание сбилось. «Прекратите!» — я отняла руку. «Прекратите немедленно, или я и впрямь вынуждена буду уйти. А мне бы этого очень не хотелось. И, пожалуй, не столько из-за спектакля. Ой!» Не позволив Орману прочитать мысль в моих глазах, повернулась к сцене. Не позволив себе почувствовать ее по-настоящему. «Ее? Или его?» Благодаря пузырькам в голове все настолько перемешалось, что я с трудом могла усидеть на месте. Желание поддаться этой провокационной, бесстыдной ласке и продлить ее. Пусть даже на глазах у всех. Пусть даже на нас никто не смотрит. Боролась с осознанием того, что я не должна допускать таких вольностей. Что бы ни случилось, не должна. Но Камила наверняка допускает. Ох! почему мужчин всегда так тянет к испорченным женщинам? Или это я, испорченная излишней моралью? От таких мыслей щеки олели еще сильнее. Я едва успевала следить за тем, что происходит на сцене. А на сцене действительно разыгрались самые настоящие страсти. Любовник Витории решил сделать ей предложение, потому что осознал, что не готов терпеть других мужчин рядом с ней. Поскольку он был достаточно известен, приемы в его доме были частыми, а она своей красотой и образованностью притягивала все больше мужского внимания. В тот день, когда он собирался подарить ей кольцо, Витория первая пришла к нему. Она призналась, что полюбила Джан Карла и сообщила, что уходит. Разозленный, он вышвырнул ее из дома и распустил слух, что их разрыв произошел по причине ее распутства. Он подкупил нескольких именитых вельмож, зависящих от него, чтобы те подтвердили свою связь с ней. Когда эти слухи дошли до Джан Карла, он отказался даже говорить с Виторией. В момент, когда она одна возвращалась домой вдоль каналов, я почувствовала, что мне что-то капнуло на руку. Потом еще и еще. Мне всегда говорили, что женские слезы — это недостойная благопристойной мисс слабость. И что плакать, особенно при мужчине, ужасно. Но я почему-то не могла остановиться, хотя и не полезла в редикюль за платком, чтобы не привлекать внимание Ормана. «Шарлотта, ты плачешь?» «Как? Вот как, скажите, он это делает? Насквозь меня видит, что ли?» «Нет», — хлюпнула я. Саринка в глаз попала. «Шарлотта!» Низкий голос, словно зовущий меня сквозь сон, вздрогнула от странного чувства, Настолько этот голос был похож на тот, что я слышала в мансарде. Но ведь тогда Ормана в моей мансарде не было, и быть не могло, он даже не знал, где я живу, не говоря уже о чем-то большем. Медленно обернулась. Эрик внимательно смотрел на меня. «Что тебя так расстроило?» «Мужская жестокость». «Женщины тоже умеют быть жестокими». «Почему вы все время нападаете?» Я ведь говорила именно о нем, о том, что он могу поверить ей, а не сплетням. Ты не поверишь, Шарлотта, но сплетни убивают не реже ножа и пистолета. Он достал платок и, прежде чем я успела отодвинуться, поддался ко мне. А я просто не привык к тому, что ты другая. Короткое прикосновение пальцами под шелком платка. Сначала к одной щеке, потом к другой. «Смотри дальше», — произнес он. И я смотрела. Смотрела, как ослепленный ревностью и злобой бывший любовник Витории приказал ее похитить и вывез из города. Как Джан Карло, который все же не смог забыть Виторию, выяснил, почему погиб ее отец. Опомнившись, поехал за ней, чтобы ее спасти. Как бросил вызов похитителю и убийце, как просил прощения и предлагал Витории стать его женой. В момент, когда они целовались на мосту, я снова вцепилась в подлокотники, а когда спектакль был завершен, в зале повисла тишина. Такая тишина, от которой даже мне стало не по себе. Не хлопал никто. Актеры замерли на сцене, явно не понимая, что происходит. Но я понимала. Пожалуй, сейчас особенно остро. Как никогда раньше, как никто другой. ведь Недалее, как неделю назад, я пережила это с девушкой. Я смотрела, как гаснут улыбки на лицах тех, кто стоит на сцене. Смотрела в зрительный зал, полный, но сейчас никто из них не собирался благодарить мелонскую труппу за представление. Не знаю, сколько это длилось, секунды, минуты или же вовсе мгновение. Помню только, как взвелась с кресла и шагнула к перилам. Тишину разорвали аплодисменты, от которых загорелись ладони. Но сейчас я хлопала, как никогда раньше, чувствуя, как сердце отбивает такт за всех, кто собрался в этом зале.